Вот беда, сказал Дуглас, дай-ка я сяду. Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда в город, Может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнёт Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать? "Но мы же друзья", беспомощно сказал он. "И всегда останемся друзьями. Ты же сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?" "Папа говорит, только раза два в год. Всё-таки 80 миль. 80 миль это совсем недалеко", закричал Дуглас. "Конечно, совсем недалеко", подтвердил Джон Хав. "У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберёмся в твои края. Вот будет здорово. Джон долго молчал. Давай поговорим про что-нибудь, предложил Дуглас. Про что? Тьфу, пропасть. Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц ещё позже? Про богомолов, про ципелины, про акробатов и шпагоглотателей? Давай, как будто ты уже опять приехал. Ну хоть про то, как кузнечики прячутся табаком. Знаешь, что чудно? Но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков. А раньше хотелось. Да. Джон упорно смотрел вдаль. Наверное, сейчас просто не время. Джон, что с тобой? Ты какой-то странный. Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искрилось. Дук, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх? Конечно. Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стёкла. Они всегда были такие. Конечно. Ты уверен? Старые при старые окошки. Они всегда были такие, ещё когда нас с тобой на свете не было. А я их никогда не замечал, сказал Джон. А сегодня шёл мимо, поднял голову, смотрю, стёкла цветные. Дук, Да как же я их столько лет не замечал? У тебя были другие дела. Ты думаешь? Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. Тфу, пропусти, дук. С чего эти окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверное, это потому что он говорил медленно, запинался и путался. Наверное, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, Значит, я, наверное, ещё много чего не замечал. А с тем, что я видел, как теперь будет. Вдруг я уеду из города и потом не смогу ничего вспомнить. Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я 2 года назад ездил летом в лагерь. И там я всё-всё помню. А вот и нет. Ты мне сам говорил: "Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы". Неправда. Со мной ночью так бывает даже дома. А знаешь, как это страшно? Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим. Они спят, а я лежу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату и опять не помню. Чёрт возьми, Дук. Ах, чёрт возьми. Джон крепко обхватил руками коленки. Обещай мне одну вещь, Дук. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить. Обещай, что будешь помнить моё лицо и вообще всё. Обещаешь? Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью В постели я могу повернуть выключатель раз и готово. На стенке всё видно как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.